Правило второе. Идеальных родителей не бывает. Мечтали ли вы когда-нибудь об идеальных родителях? Предлагаю задуматься об этом сейчас. Представьте себе, что за время вашего взросления ваши родители не допустили ни одного промаха. Могу поклясться, что на самом деле бывало всякое. Вообразите их родителями справочника, такими, которые всегда правы. Ну и как? Понравилось бы вам такое? Вряд ли. Так вот, детям обязательно нужен объект сопротивления, они должны иметь кого-то, кого можно обвинить в чем-то, и боюсь, что этим кем-то должны стать вы, так что ваша обязанность предоставить им такую возможность. Ваши дети обязательно будут вас в чем-то обвинять, потому что таков закон природы. Так в чем же можно позволять себя обвинить? Конечно, о жестоком обращении и прочих отклонениях от общечеловеческих норм речь не идет, но вы можете решить для себя, в чем можно дать слабину, чтобы продемонстрировать детям, что вы тоже человек, и, как любой другой, не лишены недостатков. Может быть, вы слишком вспыльчивы? А может, вы чуть больше, чем необходимо давите на них, или немного повернуты на аккуратности? Но, на мой взгляд, нет смысла тратить усилия на осознанный выбор подобных слабых мест в себе проще позволить себе в каких-то ситуациях дать волю собственному характеру. И уверяю вас, ваши маленькие недостатки обязательно проявят себя и сыграют свою роль. Конечно, это не значит, что теперь можно наплевать на все и не пытаться совершенствовать свои родительские таланты. Помимо всего прочего, тогда незачем было бы и писать эту книгу, но вы должны понять, что ваши промахи естественны, а детям не нужен перед глазами в качестве примера человек, который вообще не способен ошибаться». Лично мне не хотелось бы иметь таких родителей, и думаю, вашим детям тоже не хочется. Но ваши дети обязательно будут вас в чем-то обвинять, потому что такой закон природы. Если бы вы были совершенством, они могли бы с тем же успехом обвинить вас и в этом, так что выиграть вы никак не можете. Вы можете только надеяться, что когда ваши дети вырастут, а особенно когда они сами станут родителями, они поймут, что на самом деле должны благодарить вас за то, что вы не были идеальны.